Ее королевское высочество все узнает, герцогиня сама рассудит. Во всяком случае, я не понимаю, почему господин Малекорн не может иметь на меня вида, раз у него честные намерения. — Честные намерения? С таким-то лицом? — воскликнула госпожа де Сен-Реми. — Благодарю вас, сударыня, от своего лица, — сказал Малекорн. — Пойдем, дитя мое, пойдем, — продолжала госпожа де Сен-Реми.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 Она бы менее ошеломила госпожу де Сен-Реми, чем последние слова Монтале. «При тут его высочество, принцесса Генриэта?» — пролепетала старая дама. «Я вхожу в число ее фрейлин». «Больше ничего». «В число ее фрейлин?» — в один голос воскликнули госпожа де Сен-Реми и Луиза. Первая с отчаянием, вторая с радостью. «Да, в число ее фрейлин». Госпожа дестан опустила голову. Удар был для нее слишком силен. Но она почти тотчас же выпрямилась, чтобы выпустить в противницу последний заряд. «О, — сказала она, — такие обещания часто даются. Люди увлекаются безумными надеждами, но в последнее мгновение, когда приходит время исполнить обещания и осуществить эти надежды, влияние, на которое рассчитывали, рассеивается как дым». Сударыня, влияние моего покровителя, несомненно, его обещания равносильны выполнению. А не будет нискромностью спросить имя этого покровителя? О, ничуть. Мой покровитель — этот господин, — сказала Монтале, указывая на Малекорна, который в продолжении всей этой сцены сохранял самое невозмутимое хладнокровие и самую комическую важность. Господин Малекорн — воскликнула госпожа де Сан-Реми, раздражаясь хохтом. — Человек с таким могущественным влиянием, обещание которого равносильно выполнению — это господин Маликорн? Маликорн поклонился, а Монтале вместо ответа вынула из кармана патент на должность фрейлины и показала его госпоже де Сан-Реми. — Вот патент, — сказала она. Все сразу кончилось. Бросив взгляд на чудесную бумагу, бедная женщина опустила руки, выражение неизъяснимой зависти и отчаяния исказило ее лицо, и, чтобы не упасть в обморок, она опустилась на стул. Монтале не злоупотребляла своим торжеством. Она была не так зла, чтобы чрезмерно радоваться победе и унижать поверженного врага, особенно когда враг этот была мать ее подруги. Малекорн был менее великодушен. Он принял важную позу и развалился в кресле с таким непринужденным видом, за который два часа тому назад ему, наверное, пригрозили бы палкой. «Фрейлина молодой принцессы?» — повторила еще не вполне убежденная госпожа де Сен-Реми. «Да. И только благодаря хлопотам господина Маликорна. Это невероятно. Правда, Луиза, это невероятно». Но Луиза молчала, задумчивая,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 «Ах, сударыня», — ответил Маликорн, — «в этом мире каждый заботится о себе». Маликорн остановила его мантале и, наклоняясь к молодому человеку, прибавила «Займите госпожу де сен спорьте или миритесь с ней, только займите, мне нужно поговорить с Луизой». И легкое пожатие руки наградило Маликорна за ожидаемое повиновение. Маликорн нехотя подошел к госпоже де сен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 «Ну, виданное ли дело иметь секреты от подруги? Сознайся, что ты умираешь от желания переехать в Париж, от желания увидеть Равуля». «Я не могу сказать этого». «Хорошо, Луиза. Ты видишь патент?» «Конечно, вижу». «Ну так я выхлопочу для тебя такой же». С чьей помощью?» «Маликорна». «Ора, ты говоришь правду? Это возможно?» «Если Маликорн достал патент для меня...» то нужно, чтобы он сделал то же и для тебя. Малекорн, услышав свое имя, воспользовался этим предлогом, чтобы закончить беседу с госпожой Десен-Реми. Он обернулся. — Что угодно? — Подойдите, господин маликорн повелительным жестом проговорила Ора. Малекорн повиновался. — Такой же патент, — произнесла Монтале. — Как? — Еще точно такой же патент. «Кажется, ясно? Мне он нужен!» «О, нужен! Это невозможно, правда, господин Малекорн?» — кротко спросила Луиза. «Хм, если это для вас? Для меня, да, господин маликорн для меня! И если мадемуазель Монтале тоже просит об этом, не просит, а требует, тогда придется повиноваться. И вы получите для нее назначение? Постараюсь». Без уклончивых ответов. Еще на этой неделе Луиза де Лавальер будет фрейлиной принцессы Генриетты. Как вы торопитесь? На этой неделе не то, не то. Вы возьмете обратно мой патент, господин Маликорн. Я не расстанусь с подругой. Дорогая Монтале, хорошо. Пусть ваш патент остается при вас. Мадемуазель де Лавальер будет фрейлиной. Правда? — Да, да. Так я могу надеяться, что уеду в Париж. Можете быть уверены. — О, господин Маликорн, как я вам благодарна! — воскликнула Луиза, сложив руки и прыгая от радости. — Притворщица, — сказала Монтале. — Уверяй меня теперь, что ты не влюблена в Рауля. Луиза покраснела, как майская роза. Вместо ответа она только подошла к матери и обняла ее. — Господин Маликорн — переодетый принц. — заметила старая дама. — У него неограниченная власть. — Вы тоже хотите быть фрейлиной? — спросил Маликорн, обращаясь к госпоже де Сен-Реми. — Уж придется мне всем здесь добыть назначение. С этими словами он вышел, оставив бедную госпожу де Сен-Реми в полном смятении, как сказал бы Тальман де Рео. Тальман де Рео... 1619-1692. Французский писатель, автор книги «Повестушки», в которой рассказывается о знаменитых людях его времени. Примечание. редакции Ну, — прошептал он, спускаясь с лестницы, — это будет мне стоить еще тысячу ливров. Что поделаешь? Мой друг Манекан ничего не устраивает даром.